Вот и молодцы. Демонстрировать оружие дружинники не стали. Зачем? Красные шапки и так прекрасно понимали, на что способны пятеро людов В трактате Сирута Хамзи "Войны и другие неприятности, доставляемые зеленым домом 432 год, описан случай 20-минутного удержания дружинникам на вытянутой руке десяти привязанных к веревке дикарей. Трое задохнулись, остальные упали в пропасть над которых их, собственно, и удерживали. Магией они не владели, но физической силой с ними могли сравниться разве что навы, и разогнать толпу дикарей для них не составляло никакого труда. «Что тут у вас происходит?» — осведомился Валиполк. «Разговариваем», — услужливо доложил шкуры «Беседуем туда-сюда нахрен. А где кувалда?» «Прячется, подлец!» «Это понятно», — Валиполк поморщился. «Где прячется?» Кобы знать нахрен!» Старый дружинник ткнул пальцем в шкуру. «Ты здесь главный!» ой Уй Уйбуй в панике, покосился на сородичей, но те стали медленно расползаться и угодливо кивать. «Он главный, он! Бери его, батюшка!» «Пропал! Главный может остаться, а остальные...» Речь полка прервал въехавший во двор фургончик с из которого горохом посыпались корреспонденты. Один достал диктофон, другой блокнот, оператор настроил камеру. «У них митинг! Замечательно! Они радуются? Наверное...» Начавшие разбегаться дикари остановились и принялись с любопытством таращиться на журналистов. полк недружелюбно насупился. «Ну?» Однако надавить на шасов не получилось, Не те клиенты. Репортеры понимали, что их прикрывает широкая спина темного двора, а потому не обратили на людов особого внимания. «Мы хотим поговорить с кувалдой, а также узнать, как изменилась жизнь простых красных шапок после назначения барона Мечеслава королевским министром их дел». «Барон здесь?» «Нет», — рявкнул Валиполка, «и вы в этот момент...» Блямба, понявшая, что появление шасов спутало страшному дружиннику карты, оттолкнула впавшего в ступор шкуру и смело шагнула вперед. «Зачем вам кувалда?» «Мы хотели узнать, как великий фюрер отнесся к назначению барона Мячеслава на пост королевского министра по делам красных шапок», — немедленно среагировал ближайший журналист. Смысл длинного предложения ускользнул от понимания Блямбы, Усвоила она лишь то, что репортеров почему-то интересует судьба сбежавшего вождя.